Медленно скользили они под ритм музыки. Лучи прожекторов стекали по ним, словно струи подкрашенной воды, и вдруг исчезли и горесть, и тяжесть. Остались только две нежные, юные жизни, тянувшиеся одна к другой, освободившиеся от теней страха и настороженности. Музыка оборвалась, и они вернулись к столику. Керни неотрывно смотрел на рот, Ее глаза блестели, взволнованное лицо озарилось каким-то лучистым, самозабвенным, почти смелым выражением. «Вот проклятие», — подумал Керн, — «почему же нельзя жить так, как хочется?» И на какие-то секунды его хватило чувство страшной тоски. «Поглядите-ка, кто идет», — сказал Биндер. Керн поднял глаза. Коммерческий советник Арнольд Отпенгейм шел через зал, направляясь к выходу. Поравнявшись с их столиком... Он озадаченно остановился и молча оглядел всех троих. «Интересно», — буркнул он. «Чрезвычайно поучительно». Никто ему не ответил. «Так вот, значит, награда за мою доброту и помощь», — возмущенно продолжал Оппенгейм. «Я даю деньги, а их тут же растранжиривают по барам». «Иной раз забыться куда важнее, чем хорошо поужинать, господин коммерческий советник», — спокойно возразил ему Биндер. «Все это пустые фразы». «Молодым людям вроде вас незачем шататься по барам, бродяжничать по дорогам нам, пожалуй, тоже незачем», — ответил Биндер. «Позволь, я тебя познакомлю», — обратился Керн Крут. «Этот господин возмущающийся нами, коммерческий советник Оппенгейм. Он купил у меня кусок мыла. Я заработал на этом целых сорок сантимов». Оппенгейм ошеломленно уставился на него, затем прошипел что-то вроде нахальство и затопал прочь. — Что все это значит? — спросила Рут. — Ничего особенного, самая обычная вещь на свете, — ответил ей Биндер голосом в полном иронии. — Филантроп, глубоко осознавший величие своей благодеяний. Такие люди тверже стали. Рут встала. — Он наверняка приведет полицейских, надо уйти. — Для этого он слишком труслив. — Зачем ему лишние неприятности? — И все-таки лучше пойдем. — Хорошо. Биндер расплатился, все встали и пошли к пансиону. Около вокзала они заметили двух мужчин, шедших им навстречу. «Внимание!» — шепнул Биндер. «Сыщик! Вести себя непринужденно!» Керн принялся тихо насвистывать, взял Рут под руку и замедлил шаг. Почувствовал, что Рут хочет пойти быстрее, он крепко сжал ее локоть, громко рассмеялся и еще медленнее поплелся дальше. Двое встречных прошли мимо. Один из них был в котелке и равнодушно курил сигарету. Другим оказался Фокт. Он узнал их и едва заметно закрыл и открыл глаза, давая понять, что его постигла неудача. Через минуту Керн оглянулся. Сыщик и Фокт скрылись из виду. «Направление на базель граница. Поезд уходит в 12 часов 15 минут», — авторитетно прокомментировал Биндер. «Ему, видать, попался чересчур человечный судья», — сказал Керн. «Они продолжали свой путь. Рут почувствовал озноб». Вдруг здесь стало как-то жутко, — проговорила она. — Поезжайте во Францию, — ответил Бендер. — В Париж. Большой город — самое лучшее. — Почему же вы не едете туда? — Не знаю ни слова по-французски. Кроме того, я специалист по Швейцарии. А потом он не договорил. Все замолчали. С озера дул прохладный ветер. Над ними висело огромное свинцово-серое и чужое небо. Перед Штайнером сидел бывший адвокат высшего берлинского апелляционного суда доктор Гольдбах II. Штайнер познакомился с ним в кафе «Шперлер» и взял в ассистенты для телепатических сеансов. Гольдбаху было по пятьдесят. Из Германии его выслали как еврея. Он торговал галстуками, занимался негласной юридической консультацией. в заработках хватало ровно настолько, чтобы не умереть с голоду. У него была очень красивая 30-летняя жена, которую он любил. Теперь она существовала на средства, выручаемые от продажи принадлежавших ей драгоценностей. Гольдбах понимал, что вряд ли сумеет сохранить ее. Штайнер выслушал историю адвоката и пристроил его на работу к подслуху. Здесь он был занят по вечерам, а в дневное время мог посвящать себя коммерции и юриспруденции. Однако вскоре обнаружилось, что настоящего медиума из него не получается. Он перепутал все на свете и срывал представления. И вот теперь в поздний час он сидел перед Штайнером и в отчаянии умолял не выбрасывать его на улицу. «Гольдбах», — сказал Штайнер, — «сегодня вы работали особенно плохо. Дальше так продолжаться не может. Вы вынуждаете меня действительно быть ясновидцем».